Глава двадцать пятая. Право выбора. Огромное безграничное море звезд на какое-то мгновение поразило принцессу. Они были со всех сторон, парили. Девушке почему-то захотелось потянуться к ним. На какое-то мгновение Эрсия почувствовала, как от небесных светил исходит тепло, но потом ее пронзил холод. Мелкими обжигающими иглами он проникал глубоко под кожу и остужал тело. Это было весьма неприятно. Наследница пояса пяти метеоров поежилась и чувствовала, что хочет вздохнуть. Испугаться Эрсия все же не успела. Звезды выстроились и собрались в скопление и постепенно стали превращаться в потолок комнаты. Сама же принцесса опустилась на пол какого-то помещения, сделанного из, как ей показалось, стекла. Пол был прозрачным, хотя и в некоторых местах были видны трещины, по ту сторону прозрачной преграды тоже горели звезды. Сама же девушка светилась ярким теплым светом. Эрсия провела рукой, рассматривая свои длинные волосы. Принцесса заметила впереди стекло, неуловимо искаженное едва видимой рябью, по поверхности которого пробежала волна. Затем еще одна и еще... Они размывали изображение с другой стороны... Принцесса с удивлением заметила, что из ярких сполохов света собралась ее точная копия. Двойник осмотрел свои руки и улыбнулся Эрси, а затем помахал рукой, жестом показав народ, мол, что не может быть услышан ею через стекло. Девушка помахала в ответ и кивнула своей копией, что все поняла. Тогда молчаливая собеседница мановением руки показала, что принцессе нужно развернуться всем корпусом. Эрсия еще в школе этикета изучила много разных приемов жестикуляции и потому безошибочно определила в движениях рук двойника манипуляции, свойственные коренным уроженцам Боссании — планеты, населенные выходцами со Старой Земли, а именно из государства, что раньше называлась Испания. Поняв, что ее просят сделать, девушка развернулась, застыв перед тремя пьедесталами. На них были три предмета — меч, посох и какой-то инженерный ключ, больше похожий на головоломку. Верседа тронулась до кончика носа и взяла в руки посох, оказавшийся прямо напротив нее, чтобы лучше рассмотреть. После этого ее одежда изменилась, став длиннополой, а на голове возникла причудливая остроконечная шляпа. Из описания, что возникло над головой, следовало, что она стала мистиком. «Мистик? Почему бы и нет?» — подумала про себя принцесса. Тем временем приесталы осыпались, и девушка снова повернулась к своей молчаливой собеседнице. Ее копия за стеклом задумчиво стояла и указывала на посох, который держала Эрсия. Затем отражение сложило все пальцы правой руки вместе, а над предметом появилась справка. Принцесса повторила жест и прочитала описание. Посох мистика. Легендарный двуручный предмет. Урон в ближнем бою от 2 до 12. Урон в ближнем бою от магии. Огонь от 4 до 9. Урон от 33 до 48. Урон от молнии от 48 до 88. Количество зарядов 3. Школа магии, энергия. Бонус к характеристикам интеллект плюс 6, телосложение плюс 2. Предмет усилен для гостей привилегированной категории. Тем временем незнакомка за стеклом попросила снова развернуться. Принцесса посмотрела на свою копию, оставшуюся прежней, ровно в том виде, в котором она вошла в расходящийся мир и развернулась. Здесь снова появились три предмета также на трех пьедесталах. Девушка прочитала информацию о них. На первом пьедестале лежала фиолетовая сфера. Сфера энергетического фэша. Со временем из сферы вылупится энергетический фэш питомец мистика. Необходимо набрать опыта до пробуждения 0 из 5000. Бонус привилегированный доступ. На втором пьедестале лежала немного другая сфера красного цвета. Сфера огненного фэша. Со временем из сферы вылупится огненный фэш, питомец мистика. Необходимо набрать опыта до пробуждения 0 из 5000. Бонус: привилегированный доступ. В последней сфере клубились черные облака. Сфера мрачного фэша. Со временем из сферы вылупится мрачный фэш, питомец мистика. Необходимо набрать опыта до пробуждения 0 из 5 тысяч. Бонус — привилегированный доступ. Девушка закрыла глаза и вспомнила детскую считалку. Выбор пал на клубящийся черными облаками шар. Принцесса пожала плечами и, взяв с постамента загадочную сферу, положила ее себе в карман мантии. Светящаяся копия снова помахала девушке рукой, сложила три пальца левой и три пальца правой рук, а затем указала на свой ник. После показанной распальцовки он изменился с Эрсия Делиота на просто Эрсия. Принцесса повторила жест и высветилось оповещение. «Вам доступна смена имени. Желаете ли вы сменить свой игровой ник?» Ваше текущее имя для расходящегося мира — Эрсия де Леото. Наследница дома Леото подумала и повторила действия, проделанные ее копией, и сократила ник до просто Эрсия. Выбор принят. Ваш новый ник для расходящегося мира — Эрсия. И только сейчас она заметила пьедестал, находящийся прямо перед ней. На нем лежала карта территории и было несколько разных цветов зон, в которых могла появиться Эрсия в новом мире. Девушка осмотрела оранжевый, синий, белый и черный участки карты и остановила выбор на зеленом регионе. — Зеленый мой любимый цвет, — почему-то вслух сказала Эрсия и дотронулась кончиками пальцев до этого региона. Стена из стекла изменилась и превратилась в портал, в который и проследовала... «Принцесса». «Удивительно, словно погружаешься в воду. Подумала про себя девушка».